тихо произнес он. «Нам придется смириться с этим!» Вперед, смотрящий на носу, внезапно закричал. «Беломостье! Впереди Беломостье!» Долгую минуту, не желая верить, что Мэтт смог сказать нечто подобное, будто мимоходом, Рант смотрел ему в глаза, а вокруг кипела суматоха. Матросы готовились подводить судно к пристани.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 Они выносили из трюма большие клеенчатые мешки, набитые шерстью под завязку, так что едва не лопались, а другие в это же время готовили канаты толщиной с руку Ранда. Несмотря на спешку, все двигались с уверенностью людей, которые прежде проделывали то же самое тысячу раз. Но капитан Доман тяжело вышагивал туда-сюда по палубе, выкрикивая командой и броня тех, кто, на его взгляд,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 Хотя Беломосте намного превосходило Эмондов лук. Каменные и кирпичные дома такие же высокие, как в Таранском перевозе, и деревянные пристани, тонкими пальцами, вытянувшиеся в реку. Небольшие лодки густо усеивали гладь Оринелли, тянули сети рыбаки, и над всем этим возвышался и сиял белый мост. Похоже на стекло.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 — сказал Том. — Вот чем он должен быть. Я всегда так думал. Капитану угрюмо хмыкнул. — Может, статься и так, но, тем не менее, пользу от него по-прежнему есть. Может, и кто-то другой его построил. Он не должен быть работой айседой, направь меня, удача. Он не должен быть таким старым, как все остальное ими созданное. Давай, гни спину. Ты, дурак проклятый, не небось, не переломишься. Доман заторопился дальше по палубе, Ранту ставился на мост с еще большим интересом и удивлением. Из эпохи легенд, значит, сделан айсседой. Так вот, почему капитан Доман вел себя так странно, когда начал тот разговор о чудесах и диковинках, таящихся в мире. Работа айсседой.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 «Подумайте над моим предложением! Очень жаль, но я не мог оставить Галба на борту, чтобы другие срывали на нем свой гнев. Но я сделал, как обещал. Наверное, мне нужно теперь помягче обращаться с командой, даже если это означает, что путь до Илиана займет времени втрое больше, чем мне хотелось бы. Что ж, может статься, те троллы гнались именно за вами!» Ранд моргнул но удержал язык за зубами, зато Мэт оказался не столь осмотрителен. «Но почему бы им не гнаться за нами?» — спросил он. «Они охотились за тем же самым кладом, который искали и мы». «Может, статься и так», — пробурчал капитан, в голосе которого такого убеждения не слышалось. Он запустил свои толстые пальцы в бороду, затем указал на карман, куда Том спрятал кошель,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 Логойна, конечно же, не поддержал. О, нет, согласных на это вы найдете немного, тем паче сейчас. Просто беженцы пытаются найти пристанище на смутное время. Разумеется, к пленению Логойна приложили руку Айседой. Произнеся эти два слова, Бертим сплюнул на пол, а потом плюнул еще раз, когда сказал, что они ведут лже дракона на север в Тарвалан. «Бертим — человек приличный, — заявил он, — добропорядочный. И что до него, так эти айсседы могут отправиться обратно в запустение, откуда и явились. Да и Тарвалан забрать с собой. Он бы к ним и на тысячу миль не приблизился, будь у него такая возможность. Конечно же, эти айседы останавливались в каждой деревушке и в каждом городишке по пути на север».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 Рант слушал с неподдельным интересом. Когда до Эммондова луга через Падана Фейна дошла весть о лжедраконе, мужчине, который заправду обладал силой, она стала самой большой новостью в двуречье за многие годы. Дальнейшие события заслонили ее, затолкав самую глубину человеческого сознания. Но такое происшествие...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 если только этот кто-то сам не из народа двуречья. «Из всего этого, — сказал Том, — вполне можно сложить сказания, повествования, которые станут рассказывать тысячу лет. Жаль, что меня там не было». Слова его звучали чистой правдой. и Рант подумал, что сожаление Министреля искренне. «А попробовать увидеть его все-таки стоит».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 — отхватил Том. — Полагаю, здесь останавливается множество чужестранцев, проходящих через город. Вашу вывеску мой взгляд поймал еще у основания белого моста. — Не только с запада. Хочу, чтоб вы знали. Пару дней назад был здесь один Ильянец с возванием, целиком увешанным печатями на уйме ленточек. Огласил его прямо здесь вот, на площади сказал, что едет с депешей до самых гор тумана, а может и до океана арит, если на перевалах сошел снег. Говорил глашатай, разосланный во все страны мира. Содержатель гостиницы покачал головой. Горы тумана. Слышал они круглый год затянутым глой, и в том тумане какие-то твари сдирают плоть с твоих костей, ты даже убежать не успеешь. Мэт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 Бертим покосился на Тома. «И беловолосый министрель!» Том вскинул брови в неподдельном, в этом ран был уверен, изумлении. «Беловолосый министрель! Ну, вряд ли я единственный в мире министрель в годах. Уверяю вас, этого малого я не знаю, и у него нет причин разыскивать меня».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 Нужно было сообразить, что они станут нас здесь искать. — И он вернется, — сказал Том, склоняясь над столом и понизив голос. — И я говорю, нужно тяжком пробраться на корабль и сказать капитану Доману. Принимаем его предложение. Погоня уйдет по дороге на Кеймлин, а мы в это время будем плыть в Илиан.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 но в его голосе зазвучал сдерживаемый гнев. «Ты полагаешь, тебе известно о мурдралах достаточно, чтобы самому спастись от них, да? Ты готов один идти в Тарвалан и припоручить себя престолу Амерлин? Ты даже сумеешь отличить одну, а я другой. Испепели меня свет, мальчик!» но если ты считаешь, что тебе под силу в одиночку добраться до самого Тарвалана, то скажи, чтоб я уходил. «Уходи — Уходи! — прорычал Мэт, сунув руку под плащ. Потрясенный Рант понял, что тот сжимает там кинжал из шадр-логота, может, даже готов пустить его в ход. По ту сторону, разделяющей комнату низкой перегородки, раздался раскатистый хриплый смех, и насмешливый голос громко и презрительно произнес «Троллоки! Натяни на себя министрели в плащ, дядя, ты пьян, троллоки! Небылицы пограничных земель!» Эти слова остудили гнев споривших, словно ведро холодной воды. Даже Мэт обернулся к перегородке с вытаращенными глазами.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 Том посмотрел на него долгим взглядом. — У меня был племянник Овайн, — устало сказал он, движением плеч сбрасывая плащ. Отвечая, министрель сложил свои скатки одеял в кучу, сверху осторожно поставил футляры с инструментами. — Единственный сын моего брата, мой единственный родственник. Он попал в беду с соседой.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 Я слишком испуган, чтобы нервничать. Как по-твоему? Что Айседой сделали с его племянником? Не знаю, встревоженно сказал Ранд. Для мужчины ему была известна только одна возможная беда, которая связана с Айседой. Наверное, не то, что с нами. Да, не то, что с нами. Какое-то время друзья, не разговаривая, сидели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 и принялся перекладывать вещи из своего лоскутного плаща в новый так проворно, что некоторые из них и разглядеть не успел. Теперь-то он рассмотрел, что новый плащ на томе темно-коричневого цвета. Рант сделал глубокий рваный вдох, все еще не оставляло ощущения, будто его душили, обхватив руками за горло. Коричневый, а не черный.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 Том умолк, чтобы проглотить комок в горле, и хрипло продолжил. «Думаешь, ты сумеешь убежать от него, да, парень?» Он стал что-то бормотать вполголоса. полголоса. Ранд разобрал только одно слово — «Овайн». Вдруг Том проворчал. «Мне вообще не нужно было впутываться в ваше дело. Вообще нельзя было!» Дернув плечом, Том скинул со спины обернутый министрелевым плащом узел и сунул его Ранду.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 «Благословение королевы! И все! Бегите!» Он подтолкнул парней, каждого хлопнув по плечу рукой, чтобы те сделали хоть шаг, и Рант не твердо на спотыкающихся ногах побежал сбоку Мэтт. «Бегите!» Том тоже бросился бежать с долгим бессловесным ревом, но не за ребятами, а к Мурдралу.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 Ран подчинился. Пронзительные крики преследовали его и Мэта. Прижимая узел Тома к груди, Ран бежал изо всех сил. От площади через город катила волна ужаса и паники, и спасающиеся бегством Ран и Мэт оказались на ее гребне. Лавочники бросали свои товары, когда юноши пробегали мимо них. В витринах магазинов с грохотом опускались ставни.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 Он крепче прижал к груди узел, обмотанный Томовым плащом. Внутри его твердыми буграми прощупывались футляры с инструментами. — Том! — Он умер! Ты же видел! Ты же слышал! — Свет! — Рантон умер! — Ты считаешь, что Эгвин и Марейн и остальные тоже мертвы? Если они погибли, то почему Мурдрал до сих пор гоняется за нами? Что ты мне на это ответишь?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 Пошли, сказал Ранд и двинулся по дороге в сторону Кемлина. Он услышал бормотание Мэта и через мгновение тот догнал Ранда. Они брели по пыльной дороге, понурив голову и не разговаривая. Ветер закружил пылевые смерчики, которые быстро, быстро перебегали дорогу. Несколько раз Ранд оглядывался, но дорога позади все время оставалась пустой.